Глава 35. Тамара Леднева Ларцева. А вот сейчас мы сменим памперс. Папа приедет и повезет нас к доктору. Напиваю я, застегивая липучки подгузника на кругленьком позеке моей девочки. Самой красивой на свете малышки. Она улыбается, показывая беззубые десенки. И мое сердце от нежности заходится. А ведь я даже не помню, как ее родила. Только боль и темноту помню, и что тесно было. Но, скорее всего, это снова мои фантазии. «Гу!» — супит носик Настенька, и все мои думы отходят на задний план. Она выросла, моя девочка. Округлилась и стала восхитительной. Ей явно не хватает Вовки сейчас, который не отходит ни на шаг от сестренки. «Вовка!» Какая-то страшная тревога стягивает грудь. «А давай позвоним братишке?» Шепчу уже, набирая номер сына. Слушаю длинные гудки. Чувствую приближение паники. Он же в бассейне, ну какая я дура. Ребенок плавает. Конечно, телефон оставил в раздевалке. Накручиваю себя. Подхватываю доченьку на руки. Она начинает кокситься. Памперс чистый. Значит, пора её кормить. Повседневные, уже привычные дела немного отвлекают меня от непонятной тревоги. Бутылочку после кормления мою. Сую в Сытая малышка увлеченно гулит в своем шезлонге. «Тима, нет, что-то слишком долго». Вздрагиваю, услышав скрежет ключа в замке. «Ну, наконец-то!» Даже взгляд на часы бросаю, прежде чем поспешить навстречу любимому мужу. Настеньку прижимая к себе. Одну ее не хочу даже на минуту оставлять. «Ты где так долго?» Слова застревают в горле противными колючками. «Ты кто такая?» Интересуется стоящая на пороге женщина. Красивая, но какая-то искусственная. Слишком кукольная у нее внешность. И щёки будто фарфоровые, покрыты легким румянцем. Она губы кривит так, словно ей брезгливо. Это моя тёзка. Ее зовут Лена. И у нее есть ключ от нашей квартиры. Тим дал ключ своей любовнице. А это значит... Тот же вопрос. Что вы делаете в моем доме? Мой голос дает позорного петуха. Настенька всхлипывает испуганно. Я напугала дочь из-за этой ведьмы. Это мой дом. В твоём? ползет вверх идеальная обровка. В сравнении с этой снежной королевой кажусь себе заморашкой. Я совсем себя запустила. Но дети для меня важнее всего на свете. Вот подрастут тогда. Боже, о чем я думаю? Она пришла. Она пришла к Тиму. Ревность ослепляет, сводит с ума. Я ревную моего мужа к этой стерве, так что хочется орать. И если бы не Настенька, готовая зареветь каждую секунду, я бы, наверное, двинула в рукопашную и вышибла эту дрянь из моего мира. Дожила, блин. Интересно, когда эта халупа вдруг стала вашей девушкой? Вообще-то... Вообще-то, Тим — мой муж, и мы живем с ним здесь». А вот ты какого черта лезешь в чужую семью?» «Восхитительно. Ошеломительно». Ведьма хлопает в ладоши, хихикает издевательски и притворно, но глаза её остаются колкими и злыми. «Боже, что в ней нашел Тимофей? Неужели ему вот это нравится? Жиманная кривляка, у которой нет ни грамма морали. И она, я впиваю взглядом, в живот чертовой моей тёзки. Он еще небольшой, но уже заметный». Чёрт! Я думала, Тим в разводе. А он вон чего. Жена, значит? Уходите и ключ оставьте на комоде. Я устала. Выдыхаю рвано слова, борясь дурнотой. Как же я страшно устала. Слушай, а я ведь тебя где-то видела. Чертовка теперь смотрит на меня задумчиво. Даже губу закусила. Мне неприятно до да мурашек. Противное предчувствие беды скручивает тело с новой силой. «Очень интересно. Ну, хорошо, жена Тима. Ухожу». Кстати, наш Тимоша всегда был затейником. Снова она режет меня, словно тысяча ножей. Дышать становится нечем. Ключ с грохотом падает на столешницу. И Настя наконец-то раздражается оглушительным плачем которая явно раздражает женщину, пришедшую в мой дом без приглашения. «Лена, вы готовы?» «Что с Настюшкой?» «Чем опять недовольна наша?» Тим заходит в квартиру спиной. Странно. Оборачивается и замолкает на полусловие. Я вижу в его руках огромный букет. Сердце трепещет в груди. Главное, не зарыдать сейчас. Я его люблю. Я ему верю. Я... «Лена! Класс!» — хмыкает незваная гостья. Лицо Тимофея надо бы видеть. На нем злость и растерянность. И букет сейчас выглядит в этом театре абсурдно, странно и чужеродно. «Неужели мне подарки?» «Какого черта ты тут делаешь?» — рычит мой муж. Он золо щеками покраснел. Кажется, сейчас схватит за шкирку ледяную бабу и выставит за дверь. Вот, пришла повидать моего. Мы, кажется, уже этот вопрос решили. Ты получила очень много денег и подписала документ об отказе, так что... Господи, о чем это они? Я растерянно смотрю на Тимофея. Не понимаю ни черта. Настя заливается плачем. Я качаю ее, как автоматическая люлька. Что-то важное я пропускаю, упускаю что-то. Ой, Успокойся. Я сейчас уйду. «Уже собиралась». «Кстати, жена у тебя интересная, Тимоша». Подмигивает чужая женщина моему мужчине. «Ты ее береги, свою дорогую». «Она ведь дорогая?» Я выдыхаю только тогда, когда дверь за ведьмой захлопывается. И малышка в моих руках успокаивается сразу. Тим растерянно на меня смотрит, словно извиняется, но молча. «Лена, я... я знаю. Ты мой». Только мой. Просто объясни мне. Она хотела попрощаться. дергается щека у Тима. Он врет мне. Она не к нему приходила. А к кому? Но ну, не к Вовке же. Это тебе. И вот. Мне в ладонь ложится маленький футляр. Кольцо. Тоненькое, украшенное крошечными белыми камушками. Я аж рот открываю рассматривая с восторгом не очень дорогое украшение. Самое дорогое на свете. Это обручальное кольцо. Ты свое посеяла, растеряша. Мы же развелись, Тим. Поэтому у меня не было кольца. Она сказала, «Ты моя жена. Это единственная истина. А теперь собираемся. У нас времени всего ничего. Надо успеть Вовку с плавания забрать и к доктору». Не успеем придется записываться по новой, а у него очередь на неделю вперед. Надень мне кольцо, я улыбаюсь. Стальной обруч, стягивавший мою душу, расслабляет свой смертельный захват, но что-то все равно не дает мне покоя. Причувствие какой-то невероятной катастрофы. Хотя я, наверное, просто надумала себе: от стресса в голову лезут всякие глупости. Да, я испугалась, что Тим выбрал её. Чертовски испугалась. А теперь? Теперь я чувствую, что я болтаюсь между небом и землей. И что-то происходит вокруг абсолютно мне непонятное. И это пугает и не позволяет мне просто жить.